И у Эпикура считается благом то, чего лучше было бы не испытать. Но что, коль скоро дело обернулось так, следует и принять, и хвалить, и приравнять к высшему благу. Ведь нельзя сказать, что не равно высшему то благо, которое завершило блаженную жизнь, и которому Эпикур воздает хвалу в последних своих словах.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 Так говорят тем, кто в крови возвращается из боя. И я бы больше похвалил благо, испытанные в борьбе с фортуной и мужественные. Разве поколебался бы я прославить искалеченную и обожженную длань муция больше, чем здоровую руку любого храбреца? Он стоял, презирая врагов и пламя, и смотрел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 чтобы какая-нибудь бобенка или превращенный в бобенку юнец вытягивал мне каждый пальчик? Почему не считать мне счастливее муция, протянувшего руку в огонь, как протягивают ее рабу для растирания? Так исправил он свою оплошность. Безоружный, однорукий, он положил конец войне и обрубкам. Победил двух царей. Будь здоров!